Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Уильям Фолкнер Свет в августе. Перевод Виктора Голушева. Сидя у дороги, глядя, как поднимается к ней по косогору повозка, Лина думает: Я пришла из Алабамы, путь далёкий. Пешком из самой Алабамы. Путь далёкий. Думает меньше месяцев в пути, а уже в Миссисипи. Так далеко от дома ещё не бывало, и от Довного лесапелки так далеко не бывало с 12 лет. Она и на ней на Довного лесапелки не бывало, пока не умерли отец с матерью, хотя раз по 6, по 8 в году по субботам ездила в город на повозке в платье, выписанном по почте, босые ноги поставив на дно, туфли завёрнутые в бумагу положив рядом с собой на сиденье.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 Отца похоронили днём в роще за деревенской церковью и поставили сосновое надгробие. Утрома она уехала навсегда, хотя, может быть, и не понимала этого, на повозке с Маккинли на донную лесопилку. Повозка была чужая, брат обещал вернуть её к ночи. Брат работал на лесопилке. Все мужчины в деревне работали на лесопилке или при ней. Резали сосну. Резали уже 7 лет.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 и выпотрошенные котлы упрямо смущённо задаченно будут топорщить свои ржавые бездымные трубы над пнистой панорамой немой и мирной пустоши, ни пахонной, ни баранённой, в красных язвах буйреков, покрытых тихими мокрыми дождями осенней и бешенными косохлёстами весенних равноденствий. И тогда изсосанные глистами самозванные наследники растаскивая дома и сжигая их в плитах и очагах, не вспомнив самого названия деревни, которая и в лучшие дни не значилась в анналах почтового ведомства. Когда приехала Лина, в деревне оставалось семей 5. Была там железнодорожная колея и станция, и раз в день товарно-пассажирский с воплем проносился мимо. Поезд можно было остановить красным флагом, но обычно он возникал из разолённых холмов внезапно. как привидение или лешим взвыв мимо не до деревеньки стороной, как мимо потерянной бусины, когда порвалась нитка. Брат был на 20 годах её старше. Когда он забирал её к себе, она его почти не помнила. Он жил в четырёхкомнатном некрашенном доме с женой, изношенной от труда и родов. Чуть ли не по полгода в году невестка Лины либо ходила на сношах, либо оправлялась после родов.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 И почти всё остальное, кроме упрямой безнадёжной стойкости, доугрюмой да родовой гордости, вышла из него с потом. Он обозвал её проституткой. Он угадал виновника. Молодых холостяков и опилочных Дон Жуанов и по давна насчитывалось ещё меньше, чем семей в деревне. Но она не признавалась, хотя виновник год был полгода назад. Она твердила только: "Он меня вызовет". Он сказал, что вызовет меня.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 Так шла она вот уже почти месяц. 4 недели пути, и в сознании отпечатавшееся далеко, как мирный коридор, вымощенный крепкой и спокойной верой, населённый добрыми, безмятенными лицами и голосами. Лукас Берч, не знаю, чтоб где-нибудь поблизости такой жил, не слыхал. Дорога эта в Покахонтас. Может, он там. Может быть. Вон повозка в ту сторону. До места не до места, а всё подвезёт. И вот разматывается позади длинная однообразная череда мирных и неукоснительных смен дня и тьмы, чмы и дня, сквозь которые она тащилась в одинаковых неведомо чьих повозках, словно сквозь череду скрипоколёсных велоухий хаватар, вечное движение без продвижения на боку греческой вазы. Повозка поднимается к ней по косогору, ли на миновала её милю назад. Повозка стояла у дороги,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 вступая медленно в расшнурованных башмаках пока не взошла на пригорок в мили от них там она села на краю не глубокой канавы свесила ноги сняла башмаки немного погодя услышала повозку сперва её было слышно потом стало видно как она поднимается по косогору лениво и сухо скрипит и громыхает не смазанное рассохшееся дерево и металл Три скучие оглушительные раската разносятся за полмили над знойной сосновой одорью и безмолвием августовского дня. Мулы плетутся мерно в глубоком забытьи, но повозка словно не движется с места. До того ничтожно её перемещение, что кажется, она замерла навеки, подвешена на полпути ни взрачной бусиной на рыжей шелковине дороги.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 отдаленного больше, чем расстоянием. Морок, блуждающий в полумиле от собственных очертаний. «Так далеко слыхать, когда самую еще не видать», — думает Лина. Думает о себе так, словно опять едет. Думает, все равно, как ехала полмиле до того, как влезла в повозку, до того, как повозка подъехала к месту, где я ждала. А потом, когда слезу с повозки, а на полмиле все равно, как со мной будет ехать. ждёт уже не следя за повозкой, а мысль течёт досуже, быстро, плавно, полная безумных добрых лиц и голосов. Лукас Берч спрашивал: "Говоришь, по Кахонтасе эта дорога в Спрингвил? Обожди тут. Скоро повозка будет в ту сторону. До куда едет, подвезёт". Думает. А если он до самого Джефферсона едет? Лукас меня услышит прежде, чем увидит. а потом увидят меня и разволнуется. И двоих увидят прежде, чем вспомнят. Сидя на корточках в тени конюшни Винтерботтома, Армстит и Винтерботтом видели, как она прошла по дороге. Они сразу увидели, что она молодая, беременная и нездешняя. Интересно, откуда это у ней живот, сказал Винтерботтом. Интересно, издалека ли она его несёт, сказал Армстит. Видать, навещала кого-то в той стороне, сказал у Винтерботом. Да нет, видать. А то бы я слышал. И там в моей стороне никого у меня нет. Тоже слышал бы. Видать, не просто так гуляет, сказал у Винтерботом. Не такая у ней походка. Недолго ей одной гулять. Будет ей попутчик, сказал Арамстид. Женщина уже удалялась медленно со своей набрякшей очевидной ношей.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 сказал Армстид, сплюнул, снова посмотрел на солнце и встал. Да. Видать, домой пора собираться. Он влез в повозку и разбудил мулов. Вернее, привёл их в движение, потому что только негер поймёт, спит мул или проснулся. Винтерботэм дошёл с ним до забора и облокотился на верхнюю слёгу. "Да, брат", сказал он. "За такие деньги я сам бы взял". А ты не возьмёшь, провалится мне колье, я сам его не куплю за такую цену. А не хочет ли тот хозяин пару мулов своих отдать за пятёрку? Нет? Ну да, говорит Армстид. Он правил, повозка передалась уже ленивому, перемалывающему мили громыханию. Он тоже не оглядывается. Но и вперёд должно быть не смотрит, потому что женщины, сидящие в канаве у дороги, не видит до тех пор, пока повозка не вползает почти на самый верх. В тот миг, когда он узнаёт синее платье, он не может понять, заметила ли она вообще повозку, и уж совсем никому не понять, взглянул ли он сам на неё хоть раз. Когда без малейших признаков перемещения они медленно приближались друг к другу, по мере того, как оглушительно вползала на косогор повозка в ауре тягучей, осязаемой дрёмы и рыжей пыли, по которой монотично мерно ступали мулы, изредка позвякивая с бруей,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 Она без чулок. Босые ступни на дне канавы сдвинуты. Жизни у них ничуть не больше, чем в тяжёлых пыльных мужских башмаках, которые стоят рядом. В замёршей повозке сидит армстит, сутулый, с выцветшими глазами. Он видит, что кромка веера обшита тем же блёкло-синим, что на чепце и платье. "Далеко ли идёшь?" спрашивает он. "Да вот хотела за светлое ещё малость пройти," отвечает она.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 Где же семья твоя? Она тоже на него не смотрит. Думаю, встретить его где-нибудь там. Может, вы его знаете? Зовут его Лукас Берч. Тот по дороге говорили в Джефферсоне он на строгальной фабрике работает. Лукас Берч. Армстронг произносит имя почти тем же тоном. Они сидят рядышком на продавленном сиденье со сломанными пружинами. Ему видны её руки, сложенные на коленях. и профиль под чепцом. Он видит их краем глаза. Она должно быть следит за просёлком, стелющимся между вялыми ушами мулов. И ты всю дорогу сама пешком прошла за ним охотишься. Она отвечает не сразу. Наконец говорит: "Люди все добрые попадались. Такие добрые люди, и бабы, что ли?" Укратко и смотрит на её профиль и думает. Не знаю, что Марта скажет, думает.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 думаю, что найду. Дело немудрённое. Он будет там, где больше всего народу собирается, где смеются и балагарят. Он всегда был до этого охотник. Армстед крякнул грубо со злобой. Но заснули там, говорит он, и себе говорит уже, подумав, ещё не произнося. Найдёт ведь, вспохватится парень, что маху дал, когда остановился по эту сторону от Арканзаса или Техаса. для надёжности. Солнце клонится к западу. Час ему до горизонта, до коротких летних сумерек час. Они на развилке. В сторону отходит дорожка, ещё тише и глуше этой. Приехали, говорит Армстид. Женщина сразу оживает. Она наклоняется и подбирает башмаки, видимо, не хочет надевать их в повозке, чтобы его не задерживать. Большая вам спасибо, что подвезли, говорит она. Повозка снова остановилась. Женщина готовится слезть. Если доберёшься к закату до лавки Варнера, всё равно оттуда ещё 12 миль до Джефферсона, говорит Армстид. Она с трудом удерживает башмаки, узелок и веер в одной руке, чтобы опереться другой, когда будет слезать. Пойду-ка я, пожалуй, говорит она. Армстид к ней не прикасается. Поехали, заночуешь у меня, говорит он. Там хоть бабы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 Несколько дней у меня ещё есть, пожалуй. Ну да, времени у тебя вдоволь. Только попутчик у тебя появится, сейчас и на час, который ходить не умеет. Поехали ко мне. Он пускает мулов, не дожидаясь ответа. Повозка сворачивает на малоезжую дорогу. Женщина опускается на сиденье, но по-прежнему держит веер у зелок, башмаки. Я не обременю, говорит она. Хлопот со мной не будет. Ну да, говорит Армстед. Поехали со мной. Впервые мулы идут резво по своей воле. Корм почуили, говорит Амстед, размышляя. Вот они бабы. Сама же первая дорогу перебежит своей сестре, а сама гуляет по общественной земле, одна без всякого стеснения, потому что знает люди, мужики, её пожалеют. Да баб ей дело нет. Небось, не бось ни баба ей вчинила это, чего она и хлопотами не желает называть.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 и всё так же вдумчиво прислушиваясь к чему-то в себе. Ежели встретишь Ково эту Марта, я скотину накормлю и приду. Он не смотрит, как она идёт через двор к кухне. Ему не зачем смотреть. Шаг за шагом, вместе с ней он подходит к кухонной двери и наталкивается на взгляд женщины, которая смотрит на кухонную дверь, точно так же, как смотрела на повозку из передней двери. Знаю. Знаю я, что она скажет, думает он. Он распрягает молов, поит их, ставит в стойла, задаёт корму, впускает в выгон оков. Потом идёт на кухню. Она ещё тут, сидя женщина с неприветливым, суровым, раздражительным лицом. За 6 лет родившая пятерых детей и воспитавшая из них мужчин и женщин. Она занята делом. Он на неё не смотрит. Подходит к раковине, наливает из ведра в таз и закатывает рукава. Её фамилия Берч, говорит он.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 Адам стоит у раковины. Очень занят водой и мылом, он чувствует её взгляд на себя, на затылке, на спине, сквозь вылинявшую от пота голубую рубашку. У Самсон и ей говорили, будто парень по фамилии Берч или наподобие того работает на строгательной фабрике в Джефферсоне. И она надеется его там найти. Ждёт её не дождётся, и дому ж поди обставил. Он не может понять по ее голосу, смотрит она на него или отвернулась. Он вытирается распоротым мешком. Может, и найдет. Ежели он сбежать от нее думал, ох, и спохватится парень, что оплошал, когда не оставил промеж себя и ее Миссисипи. А теперь он знает, что она глядит на него, седая, не толстая и не тощая, закаленная, как мужчина, закаленная работой, в прочном сером платье, носимом без жалости и заботы. Руки упёрты в бока, лицо как у генерала, разбитых в бою. Эх, мужики. Что с ней прикажешь делать? Прогнать или в сарай положить? Мужики, говорит она. Мужики проклятые. Они входят на кухню. Миссис Армстид первой. Она идёт прямо к плите. Лина останавливается возле двери. Голова её теперь не покрыта, волосы гладко зачёсаны. Даже синий балахон на ней как будто посвежел и отдохнул. Она смотрит на хозяйку. Та гремит чугунными конфорками и ожесточенно, с маху по-мужски набивает дровами топку. «Можно я помогу?» — говорит Лина. Миссис Армстит не оборачивается. Она свирепо хлопает дверцей. «Сиди уж, ногам дай отдых. Глядишь, и спина отдохнет». Я буду вам очень благодарна, если вы позволите помочь. Сиди уж. 30 лет затапливаю по три раза на дню. Прошло то время, когда мне помощь требовалась. Она хлопочет у плиты, не оглядывается. Армстид говорит: "Твоя фамилия Берч?" "Да", отвечает Лина. Тон у неё очень степенный, голос очень тихий. Она сидит, не шевелясь, руки на коленях неподвижны. Миссис Армстид на неё не оглядывается. Она еще занята у плиты. Внимание, которого требует печь, не вяжется с той ожесточенной решительностью, с которой ее разжигали. Внимание к ней такое, словно это дорогие часы, а не печь. «Стало быть, твоя фамилия уже, Берч?» — спрашивает миссис Армстит. Молодая отвечает не сразу. Миссис Армстит уже не гремит у печки, хотя по-прежнему стоит спиной к лине. Наконец она оборачивается. Они глядят друг на друга без утайки, наблюдают друг друга. Молодая на стуле, причёсана гладко, руки на коленях неподвижны. Старшая тоже замерла, отвернувшись от плиты. Седые волосы безжалостно скручены на затылке, лицо словно вытесано из песчаника. Наконец молодая говорит: Я вам сказала неправду. Моя фамилия ещё не Берч. Меня зовут Лина Гроф. Они глядят друг на друга. Голос хозяйки ни холоден, ни ласков. Он не выражает ничего. "Стало быть, хочешь догнать его, чтобы твоя фамилия вовремя сделалась Берч, так что ли?" Лина смотрит вниз, словно разглядывая свои руки на коленях. В её тихом голосе упорство, но и безмятежность. "Мне ведь от Лукаса обещаний не нужно. Так уж вышло нескладно, что ему пришлось уехать." А приехать за мной, как он задумал, видно, не получилось. А слово друг другу давать нам незачем. Той ночью, когда узнал он, что должен ехать, он. Какой же это ночью он узнал? Когда ты ему про ребёнка сказала. Молодая отвечает не сразу. Лицо у неё невозмутимо, как камень, но без жёсткости. В её упорстве что-то мягкое, она освещена изнутри тихим, бездумным покоем, отрешённостью. Миссис Армстит наблюдает за ней. Лина начинает рассказывать, не глядя на хозяйку. Он ещё задолго до этого узнал, что ему, наверное, придётся уволиться. Только мне не говорил, потому что не хотел огорчать. А когда он в первый раз услышал, что ему, наверное, придётся уволиться, он понял, что лучше уехать. Может, на новом месте мастер не будет к нему цепляться, и ему будет легче продвинуться. Но всё откладывал. А когда уж это самое случилось, откладывать с того нельзя. А мастер к Лукасу цеплялся, не взлюбил его, потому что Лукас молодой и никогда не унывает. А мастер хотел устроить на его место своего родственника. А он от меня скрывал. Не хотел огорчать. А уж когда это самое случилось, нам больше нельзя было ждать. Я ему сама велела ехать. Он сказал, я останусь, если скажешь. Пускай его придирается. А я ему сказала, ехай. А он всё равно не хотел ехать, даже после этого. А я сказала: "Ехай, только весточку пришли, когда сможешь меня принять". Да вот не получилось у него вызвать меня вовремя, как он хотел. Ведь на новом месте устроиться среди чужих молодому времени нужно. Он-то этого не знал, когда уезжал, не знал, что устроиться больше времени нужно, чем он думал. А в особенности парню вроде Лукаса, если он такой живой и компанию любит и повеселиться. И ему в компании тоже рады. Не знал, что у него больше времени уйдёт, чем он думал. И сам молодой, и люди льнут к нему, потому что охотник посмеяться и поболагорить от работы отвлекают, а ему ни в дамёк, ему людей обижать неохота. Да и я хотела, чтобы он погулял напоследок, ведь для парня молодого, весёлого женатая жизнь не то, что для женщины. Для парня молодого, весёлого она уж как долго тянется. Неправильно я говорю. Миссис Армститт не отвечает. Она разглядывает сидящую на столе женщину и ее гладкую прическу, неподвижные руки на коленях, кроткое задумчивое лицо. Он уж верно послал мне весточку, только она по дороге потерялась. Отсюда до Алабамы и то путь не близкий, а ведь до Джефферсона еще идти. Я ему сказала, что письма от него не жду. Письма-то писать он не мастер. Ты мне устным словом, говорю, передай, когда принять меня сможешь. Я буду ждать. Сперва, конечно, как он уехал, я немного волновалась, что фамилия моя еще не Берча, а брат со своей семьей не так хорошо знают Лукаса, как я. Откуда им знать? На лице ее медленно появляется кроткое и радостное удивление, как будто в голову ей пришел ответ на вопрос о самом существовании, которого она до сих пор не подозревала. Ну, правда, откуда им было знать? А ему сперва надо было устроиться. Вся трудность-то на него легла, среди чужих жить. А у меня забот никаких только ждать, покуда он со всеми заботами и трудностями сладит. А уж после надо было о ребенке думать, а не о фамилии своей. Да о том, что люди скажут. А слово друг другу давать нам с Лукасом незачем. Там какая-то неожиданность случилась, или, может, он послал мне весточку, а она потерялась по дороге. Так что решила я двигаться и больше не ждать. Откуда же ты знала, в какую сторону идти, когда в путь пустилась? Элина рассматривает свои руки. Теперь они движутся, сосредоточенно собирая подол в складки. Робкости, смущения в этом нет. Кажется, что это непроизвольное движение самой задумчивой руки. А спрашивала Лукас парень молодой, весёлый, с людьми сходится легко и скоро Я и думаю, где он побывал, там люди его запомнят. Ну и спрашивала. Люди очень хорошо относились. И правда, третьего дня мне сказали по дороге, что он в Джефферсоне работает на строгательной фабрике. Миссис Армстид разглядывает склонённое лицо. Она подбоченилась и наблюдает за молодым бесстрастно, с холодным презрением. Думаешь, он там будет, когда ты явишься? Это если он вообще там был. услышит, что ты с ним в одном городе и до вечера там усидит. Подтупленное лицо Лины спокойно, серьёзно. Её рука остановилась. Теперь она лежит на коленях спокойно, словно умерла там. Голос звучит ровно, невозмутимо, прямо. Я думаю, семья должна быть вместе, когда рождается ребёнок, в особенности первый. Я думаю, Господь об этом позаботится. Да уж, вижу, без него не обойтись, грубо в сердцах произносит миссис Армстид. Армстид лежит в постели, подперев голову и смотрит поверх изножья, как она ещё одетая склоняется под лампой к комоду, Эстер Винел роется в ящике. Она достаёт металлическую шкатулку, отпирает её висящим на груди ключом, вынимает оттуда полотняный мешочек, открывает его и вытаскивает фарфорового петуха со щелью в спине. Когда она опрокидывает и яростно трещот его над крышкой комода, в нём брякают монеты и редко, нехотя, выскакивают по одной в щели. Армстид наблюдает за ней из кровати. Ты что это надумала делать с яичными деньгами на ночь глядя? Мои деньги, что хочу, то и делаю. Она наклоняется к свету, лицо у неё сердитое, злое. Небось, я их растила, мучилась. Ты и пальцем не шевельнул, видит Бог. — Ну да, — говорит он. — Не сыщется в стране у нас человека, чтобы кур у тебя оспорил. — Вот опоссум разве? Да змея. И банк твой петушачий, — добавляет он. Потому что, нагнувшись, внезапно она срывает с ноги туфлю и одним ударом разносит копилку в дребезги. С кровати, рукой подпершись, наблюдает Армстед, как она выбирает из осколков последние монеты. кидает их с остальными в мешочек и с яростной решимостью завязывает его и перевязывает узлом тремя четырьмя. Ей отдашь, говорит она, как солнце встанет, запрягая и вези её отсюда. Вези хоть до самого Джефферсона, если не лень. Пожалуй, от лавки Варнера её и без меня подвезут, отвечает он. Миссис Армстид поднялась до зари и приготовила завтрак. Когда Армстит вернулся с дойки, стол был накрыт. «Поди скажи ей, чтобы есть шла», — велела миссис Армстит. Когда он привел Лину, хозяйки на кухне не было. Замявшись на пороге, да почти и не замявшись, Лина окинула взглядом кухню. Лицо ее было сложено для улыбки, для речи, заготовленной речи, — понял Армстит. Но она ничего не сказала. Заминка даже не была заминкой. — Есть, давай, да поехали, — сказал Армстит. — Тебе еще порядком добираться. Он наблюдал, как она ест. Прилежно. С тем же чинным спокойствием, что и вчера за ужином. Хотя сегодня оно подпорчено вежливо и слегка нарочитой умеренностью. Потом он протянул ей мешочек. Она приняла его с удовольствием, но без особого удивления. — Ой, я ей очень благодарна, — сказала она. алкани мне не понадобятся я уже почти добралась ты возьми всё-таки заметила не бойся если марта что задумала ей лучше не перечить я очень благодарна сказала элина она спрятала деньги в свой увелок и надела чепец повозка ждала их когда они поехали по дорожке она оглянулась на дом я вам всем очень благодарна это она сказал армстид — Кажись, моих заслуг тут нету. — Все равно я очень благодарна. Вы уж попрощайтесь с ней за меня. Я надеялась сама ее увидеть, да? — Ага, — сказал Армстит. — Она где-нибудь, наверное, по хозяйству. Я ей передам. К лавке они подъехали рано утром. А там уже сидели на корточках мужчины, плевали через обглоданное каблуками крыльцо и смотрели, как она медленно... Осторожно слезает с сиденья повозки, держа узелок и веер. И опять Армстит не шевельнулся, чтобы ей помочь. Он сказал сверху: "Это стала быть мисс Берч. Ей надо в Джефферсон. И если кто туда нынче едет и захватит её, она будет очень благодарна". В тяжёлых пыльных башмаках она встала на землю, посмотрела на него снизу, спокойно, безмятежно. Я вам очень благодарна. Ну да, сказала Арамстед. Теперь надо думать, ты до города доберёшься. Он смотрел на неё сверху, и настороженно прислушиваясь к тому, как язык с бесконечной нерасторопностью подбирает слова, молча и быстро думал, едва успевая за мыслью. Мужик. всякий мужик. 100 случаев сделать добро упустит ради одного случая встрять, куда его встрявать не просят. Прозевает какой угодно случай, проворонит любую возможность — богатство, почета, благого дела, а то и злодейство даже. Но случая встрять не упустит. Потом язык нащупал слова, и он услышал их с не меньшим, наверное, изумлением, чем Лина. Только я бы не очень надеялся, полагался на... Думая, не слушает она. Если бы она могла услышать такие слова, не вылезала бы она сейчас из этой повозки с пузом своим, да с узелком, да с веером. Одна не тащилась бы в город, которого сроду не видела. Не гналась бы за парнем, которого ей вовек не увидеть. Которого и раз-то увидеть оказалось больше, чем надо. А если возвращаться будешь этой дорогой, все равно, когда, завтра ли, нынче, вечером. Теперь, я думаю, все наладится, ответила она. мне сказали, он в Джефферсоне. Он повернул повозку и поехал домой. Сутулый с выцветшими глазами, он сидел на продавленном сиденье и думал. Бесполезный разговор. Чужим словам своим ушам не поверит, как не верит тому, что люди думают вокруг неё вот уже 4 недели, она сказала. Как сейчас ни чует и не верит. Сидит там на верхней ступеньке, руки на коленях, а они вокруг на корточках и плюют мимо неё на дорогу. И не ждёт ведь, пока её спросят, сама рассказывает. По своей воле рассказывает про этого чёртова парня, словно ей нечего особенно скрывать или рассказывать, даже когда Джоди Варнер или кто из них скажет, что этого парня на дерево обделочное и в Джефферсоне зовут не Берча, а Банч. Это её тоже не беспокоит. А ведь она, пожалуй, ещё больше Марты знает. Как она вчера Марте сказала: "Господь позаботится, чтобы всё было по справедливости". Двух вопросов оказалось достаточно. И сидя на верхней ступеньке, узелок в веер держа на коленях, Лина снова рассказывает свою повесть, с дословными повторами упорной и прозрачной детской лжи. А мужчины в комбинезонах, сидя на корточках, тихо слушают её. Этого парня фамилия Банч, говорит Варнер. Он уже лет 7 работает на фабрике. Почём ты знаешь, что и Берч твой там? Она смотрит на дорогу, туда, где Джефферсон. Смотрит спокойно, выжидательно, чуть отрешённо, но раздомя его в взгляде нет. Наверное, там. Настрогольной этой фабрике. Лукас всегда любил развлечения. Тихая жизнь не по нём, потому-то ему и не нравилось на доунового или сопилки. Потому он мы и решили перебраться ради денег и развлечений. Ради денег и развлечений, говорит Варнер. Этот молодец не первый увильнул от дела, для которого родился на свет, и от тех, кто положился на него в этом деле. Ради денег и развлечений. Но она очевидно не слушает. Она тихо сидит на верхней ступеньке и смотрит на пустую дорогу за поворот, откуда она изволоком убегает к Джефферсону. Мужчины сидят на корточках у стены, смотрят на её покоеное, безмятежное лицо и думают. Как дома лармстит и продолжает думать Варнер, что на уме у неё мерзавец, который бросил её в беде и которого она, наверное, больше не увидит. Разве что полы его пиджака развивающиеся от бега? А может она про эту, как её, словнову боу на улисопилку думает, говорит себе Варнер. Ведь и дурочке падению обязательно забираться так далеко в Миссисипи, чтобы понять, что новое место немногим отличается и не намного лучше будет того места, откуда она сбежала. Даже если тут нет брата, которому не по нутру её ночные гулянки, думает. А я бы так же, как брат, поступил, и отец её поступил бы так же. Матери у неё нет, потому что отцова кровь ненавидит с любовью и гордостью, а материнская с ненавистью любит и сожительствует. Алина об этом и не думает. Она думает о монетах, спрятанных в узелке у неё под руками. Она вспоминает завтрак и думает, что хоть сейчас может войти в лавку и купить сыру и печенья. А если пожелает и сардин У Арамстеда она выпила только чашку кофе с куском кукурузного хлеба, больше ничего, хотя Арамстед её угощал. Вежливо кушала, думая она, держа руки на узелке, где у неё спрятаны монеты, вспоминая эту единственную чашку кофе и деликатный ломтик диковинного хлеба. Думает с горделивым спокойствием, как дама кушевала, как дама-путешественница. А теперь и сардин могу купить, если пожелаю. И вот, хотя кажется, что она созерцает от логи подъем дороги, а мужчины, сидя на корточках, поплевывая и поглядывая на нее украдкой, думают, что мысли ее заняты лукасом и приближающимся событиям, на самом деле она тихо противится извечным предостережениям земли, чьим промыслом, милостью и бережливым уставом она живет. На этот раз она не подчиняется. Она встаёт и двигаясь осторожно, немного неуклюже, преодолевая артиллерийский рубеж мужских глаз, и входит в лавку. Приказчик за ней у следом. "Возьму и куплю", думает она уже попросив сыру и печенья. "Возьму и куплю", а вслух говорит. И коробку с сардинам. Она называет их сардинами. Коробку за 10 центов. За 10 центов сардин не имеем, отвечает приказчик. Сардины 15 центов. Он тоже именует их сардинами. Она раздумывает. А какие у вас есть банки за 10 центов? С ваксой, больше никаких. Домывается, такого вам не надо для питания, то есть. Ну что ж тогда за 15 возьму. Она развязывает узелок и мешочек. Распутать узлы удаётся не сразу, но она терпеливо развязывает их один за другим. Платит, снова завязывает мешочек и узелок и забирает покупки. Когда она выходит на крыльцо у ступенек стоит повозка, в ней сидит человек. Он едет в город, говорят ей. Он тебя подвезёт. Лицо её оживляется, безмятежно, медленно, благородно. Ой, спасибо вам большое, говорит она. Повозка идёт медленно, равномерно, словно здесь, среди безлюдных солнечных поворотов, не существует ни времени, ни спешки. От лавки Варнера до Джефферсона 12 миль. Приедем туда к обеду, спрашивает она. Возница сплёвывает. Может, и приедем? Он как будто ни разу не взглянул на неё, даже когда она влезла в повозку, и она на него как будто не взглянула ни разу. Не смотри ты сейчас. Вы небось часто в Джефферсон ездите. Он говорит. Случается. Скрепит повозка. Неотступно маячит где-то на полпути леса и поля, застывшие и вместе с тем, текучие и изменчивые, как мираж. Однако повозка оставляет их позади. Вы, верно, не знаете в Джефферсоне такого Лукаса Берча. Берча Найти его там, надеюсь. Он работает на строгальной фабрике. Нет, отвечает Возница. Не припомню, чтобы знал такого. Да я, пожалуй, много кого не знаю в Джефферсоне. Может, он и там? Хорошо бы, а то путешествовать больно надоедает. Возница на неё не глядит. Из далека ты приехал искать его? Из Алабамы? Путь далёкий. Он на неё не глядит. спрашивает вскользь Как же это тебя отец с матерью отпустили в таком виде Нет у меня отца с матерью я с братом живу Да так вот решили идти и всё Понятно Он тебе написал чтобы приезжала в Джефферсон Она не отвечает Ему виден её спокойный профиль под чепцом Повозка едет медленно бесконечно Подмерный шаг мулов Под скрип и стук колес тянутся рыжие мили. Солнце высоко над головой. Тень чипца лежит на ее коленях. Она смотрит на солнце. — Пора, пожалуй, покушать, — говорит она. Краем глаза он наблюдает, как она разворачивает сыр и печенье. Открывает сардины. Протягивает ему. — Мне неохота, — говорит он. — Милости прошу, покушайте со мной. — Мне неохота. «Ты давай, кушай!» Она начинает есть, не спеша, а с усердием, медленно и увлеченно слизывая с пальцев вкусное масло. Потом останавливается, не вдруг, но намертво. Челюсть перестает жевать, обкусанное печенье в руке, лицо чуть опущено, глаза пусты, словно она прислушивается к чему-то очень далекому или совсем близкому у себя внутри. Кровь отлила от лица, густой здоровый румянец исчез, и она сидит оцепенело, слушая и ощущая неумолимую древнюю землю, но без тревоги и страха. Двойня не иначе, говорит она себе беззвучно, не шевеля губами. Потом схватка утихает. Она опять ест. Повозка не остановилась, время не остановилось. Они въезжают на последний холм и видят дым. Джефферсон, говорит возница. Подумать только, говорит она. Мы уже почти на месте, да? На этот раз не слышит мужчина. Он смотрит вперёд через долину, на противоположную возвышенность, где стоит город. Следуя взглядом за его кнутовищем, она видит два столба дыма: один от горящего угля, плотный над высокой трубой, другой высокий, жёлтый над купой деревьев. должно быть на ошибе. Дом горит, говорит он. Видишь? Теперь уже она как будто не слушает. Ну и ну, говорит она. Всего 4 недели в дороге, а уже Джефферсон. Ну и ну. Носит же человека по свету